Глава 2. Геном Владыки Льда. Ранка золотой, смешанный азурический. Доступны следующие генетические модификации. Криосущность. Ваш организм полностью перестраивается для функционирования в среде низких и сверхнизких температур. Вы получаете свойства ледяной крови, ледяных костей, криогенных тканей, ледяного дыхания и ледяного прикосновения. Пассивная способность Изменения носителя являются необратимыми. Требуется: эволюция 3, перестройка скелета 5, перестройка тканей 5, улучшение эндокринной системы 5, источник 15, нейроедро. Осколок льда создаёт управляемый криоазурический импульс, способный проникать и закрепляться в асучностях. При активации наносит мощный крионический и азурический урон. Управляется при помощи мнемонических команд либо тонких азурических манипуляций. Активная способность. 30 000 АЗУР активация. Требуется. Эволюция 2. Источник 15. Разветвление Источника 5. Неокортекс 5. Нейроядро. Ледниковый эффект. Быстрое и повсеместное понижение температуры до сверхнизких значений. Оружие массового поражения. Масштаб действия ограничен только временем применения и расходом АЗУР. Предел температур зависит от мощности источника. Активная способность 3000 азор минута. Требуется: эволюция 3, источник 20, разветвление источника 5, меридианы 5, цидоточие духа 5, нейроядро. Я в очередной раз закрыл информацию с описанием полученного от Эния генома. Ничто подобное не досталось от Эвелин Мейл, но эти модификации были в несколько раз мощнее. Невероятно опасный геном. Один из ключевых в фенотипе главы святых. Я даже не мог вообразить, с какого существа он выпал. Скорее всего, оно было источником синей тревоги и представляло опасность для целого региона. Первый аффикс превращал в ледяную тварь с букетом неприятных свойств. Второй позволял создавать покорных рабов, принуждая их к подчинению осколками. А третий вообще мог вызвать катастрофу континентального масштаба, превратив цветущий край в замороженный ад. Оставалось только благодарить судьбу, что Эней не применил его во время битвы за город. Вероятно, не хотелось заморозить свою армию или банально не хватило а энергии для массового климатического удара. Грей, я повторюсь, третья модификация очень даже ничего. Есть только одно но. Нейросеть хихикнула в кулачок и продолжила. Для того, чтобы его эффективно применять помимо прорыва Азур, требуется как-то выживать в среде со сверхнизкой температурой. То есть не заморозить самого себя. потому что понижение температуры распространяется от места активации и холоднее всего в эпицентре. Именно так. И они видел практического применения этому геному в своём фенотипе, но отдавать его в банк было ещё страшнее. Мог найтись новый владыка льда. Осколки слишком большой соблазн для инков. Поэтому пока пусть побудь у меня, как ещё один бесполезный трофей вроде геномов сцылы или охримана-пожирателя, имплантировать, которые пока не имело смысла. «Грей, мы приближаемся. Стыковка через шесть минут». Впереди, в чёрной бездне космоса, сиял трёхлучевой серебряный обод звезды. Сейчас попасть сюда стало не в пример проще. Любой аэрокосмический аппарат мог достигнуть орбитала за несколько часов. С некоторым волнением я осмотрел на растущий силуэт космической цитадели, на огромные сегменты со сложным рисунком разнообразных надстроек, На медленно вращающиеся батареи противометеоритных пушек и испалинское жерло звёздного выстрела. Арахна говорила, что защитные системы звезды могут уничтожить объект размером с воробья на расстоянии 200 миль, а засечь его в 5 раз дальше. Вспыхнул зелёный блик транспортного луча. Открылась зубчатая пасть причального шлюза. Мгновенно сменив скорость и амплитуду движения, Флайнг мягко скользнул внутрь. На звезде все важные посты Облюбовали суровые парни в серебристых гардианах и зелёных плащах. Ветераны первых центурий, наиболее опытные и надёжные легионеры в звании Отгард-аларха, спецназ и разведка, элита пятой и седьмой когорт. После недавних событий с космома, звезда была полностью взята под контроль легиона. Неприятная ситуация. Общее количество населения станции, как оказалось, не превышало 1000 людей. И почти треть рождённых в пустоте погибла или пропала без вести во время объявленной Гранд-кардинатором экстренной эвакуации. Мы пытались найти тех, кто покинул орбитал в спасательных капсулах на но... многие упали в океан или приземлились в диких пустошах, где шансы выжить для неподготовленного и непривычного к земным условиям человека приближались к нулю. Плюс это произошло в самый разгар боёв со святыми, и спасательные экспедиции были высланы с задержкой. В большинстве случаев помогать оказалось уже некому. С теми же, кто остался на звезде, договориться не удалось. Рождённые в пустоте представляли собой нечто вроде религиозного ордена, воспитанного в традициях звёздного флота. И для многих из них мысль о чистоте крови и о энергии, которую мы принесли с собой, оказалась нестерпимой. Когда они осознали, что закрытая прежде космическая твердыня перешла под управление инков города и её вот-вот наводнят пришельцы с поверхности Земли, вспыхнуло открытое восстание. Жутко неприятная ситуация в свете того, что на борту звезды находилось ядро Стеллара. Я немедленно выслал легионеров и инкарнаторов на помощь, невзирая на то, что в городе ещё шли боевые действия. Но, к счастью, всё обошлось малой кровью. Арахна заблокировала жилые секторы, а одержимые попытались интернировать военный персонал. И, вероятно, немного перестарались. Я не знал точно, что и как произошло, но космо, не даром сотни лет обживали звезду и изучили все её закоулки, гораздо лучше захватчиков. На второй день после смены власти, поняв, что в открытом противостоянии им ничего не светит, они каким-то образом вывели из строя систему наблюдения и тайно захватили один из резервных причалов. Арахна отчитывалась, что обнаружила беглецов только когда тяжёлый грузовой шаттл из винодновеньких флайнгов включили форсаж, покинув станцию. Она, конечно, могла активировать защитные системы и хладнокровно расстрелять их в космосе, но не стала этого делать. На борту беглецов находилось множество женщин и детей. Что самое интересное, сбежали они не на Землю. Судя по траектории движения, космо отправились к миру кольцу, орбитальной мегаструктуре между Землёй и Марсом. Что они надеялись там найти и как выжить, оставалось загадкой. Потому что кольцо во времена утопии служившей домом для 10 миллионов людей, был разрушена чёрной луной за один день до импакта. Преследовать их не имелось ни резона ни времени. Тем более, избежала лишь часть непримиримых, примерно треть выживших космо. Остальные, в основном женщины-техники и администраторы, а также дети разных возрастов, предпочли остаться и начать сотрудничать. После этого инцидента на Земле прописались легионеры, гражданские специалисты города и несколько инкарнаторов. Техноманты прямо так и рвались сюда. И им удалось удивительно быстро найти общий язык с бывшими злейшими врагами, одержимыми. Например, прямо сейчас здесь присутствовали Гнозис и Феликс из десятой когорты. На орбитале находился мощный производственный комплекс с военными репликаторами и уникальными схемами. Древние технологии утопии, способные изготавливать синтетиков-специалистов высшей категории, продвинутую робототехнику, военное альфа-снаряжение, Эра космические флайнги и оружие, считавшиеся прежде невоспроизводимым, типа монокристаллических стрел и копий, используемых для планетарных бомбардировок. Однако любое репликаторное производство, тем более высокой сложности, упирается в ресурсы: железо, пластик, вторсырьё, редкоземельные металлы, узлы и комплектующие тысяч и тысяч наименований, сотни тонн. Предоставить большинство требуемых материалов разгромленный город оказался не в состоянии. Фабрики и склады серьёзно пострадали. Многие производственные цепочки были нарушены. Мы сами находились в кризисе, с большим трудом удовлетворяя необходимые потребности. Но тем не менее я смотрел в будущее с неугасающим оптимизмом. Мы победили, и это главное. А всё остальное со временем получится восстановить и поставить на прежние рельсы. Все мощности звезды должны были лишь кое-как закрыть потребности первого легиона в боевой технике и альфа-снаряжении к моменту отправки на чёрную луну. Это самое важное, с остальными проблемами можно разобраться и потом. В командной рубке орбитала, той самой, где мы разговаривали и дрались с гранд-координатором, всё было без изменений, разве что исчезла дыра в палубе, проделанная Морриган. Голограмма Арахны, как настоящий капитан, стояла за центральной консолью. Заложив руки за спину и глядя на проплывающую в обзорном экране землю, увидев меня, она подняла руку в привычном салюте. "Хай, Вэгрей, как добрался?" С ветерком. Спасибо за транспорт. Она приблизилась, неотличимая от прежней Арахны, чьё мёртвое тело сейчас покоилось в криокамере. Чёрный комбинезон Хайвер, идеально уложенные белые волосы, слегка прищуренные синие глаза. Одержимая стала бесплотной тенью внутри звезды. заменив её когитора и контролируя все системы орбитала, и превратилась в бесценную и незаменимую союзницу. И они мог обойтись без неё. Звезда была крайне важна, и Арахна это прекрасно понимала, беззастенчиво используя своё новое положение. Как там Кастер? чуть насмешливо спросила она, поправляя волосы. Он уже оправился от шока? Не совсем. Стоило больших трудов убедить его, что ты не собираешься обращать город в руины орбитальными ударами. "О, я наслышана. С ядром Стеллары всё в порядке?" "Да, оно теперь на прежнем месте. Благодарю тебя за сохранность ядра от лица всех инков Стеллары. Тебе присвоено внеочередное. Все эти побрякушки и красивые слова оставь для новичков легиона. Мне важнее твоя личная благодарность." Недослушав, отмахнулась Арахна. Жаль, что ты меня не послушал. Разставить ядро на звезде было бы гораздо безопаснее и эффективнее в плане ретрансляции. Мы уже обсуждали это. Моё решение не изменилось. Возможно, новости заставят тебя его пересмотреть, произнесла одержимая загадочным тоном Платоядна, облизнувшись. С чего начнём? Наследство гранд-координатора, криптор кота, Хели, может быть мой маленький сюрприз? Давай с кота. После некоторых колебаний решил я. К сожалению, и о судьбе торговца не было, как и все остальные обнулённые преступники. Он получил второй шанс в Тимусе. Его анима затерялась среди прочих инков, занявших свежие носители, и, насколько я знал, пока прошла вся возможная проверки, они снова объединятся со своей подругой в новой жизни, если такова их судьба. Участь Моры волновала гораздо больше. В последнем диалоге Меркатор проговорился, что не убивал заклинательницу, а всего лишь пленил её душу. Невозможно проверить, были ли те слова ложью, блефом, хитрой игрой или полуправдой столь любимой котом. На его теле нашёлся необычный криптор, переданный клоном торговцам, ставшим его очередным носителем. На моих глазах кот извлёк оттуда набор азур и геномов, позволивших восстановить прежний фенотип, и внутри наверняка находилось ещё немало любопытных вещей. Хорошо, кивнула одержимая. Мы вскрыли его криптер. Довольно интересная система безопасности, поэтому сохранить его целым, к сожалению, не удалось. К счастью, работы проводились в лаборатории высокой степени защиты, и никто особо не пострадал. Но боюсь, что некоторые предметы оказались утеряны. Из того, что уцелело, я отмечу целую ВЯР-библиотеку, в основном содержащую цифровые копии земных достопримечательностей, очень древнюю, времён ранней утопии. Многие VR-локации ранее неизвестны и не фигурируют в открытых источниках. Есть очень интересные, я тебе позже покажу, но основное вот это. Её тон изменился, в ноев зазвенели напряжённые нотки. На проекции голограммы я увидел плоский металлический стол, накрытый куполом силового поля. Он казался полностью пустым. Выждав несколько секунд, я вопросительно посмотрел на Арахну. Та усмехнулась и спросила: Видишь что-нибудь? Нет. Он невидим и неосязаем во всех спектрах, включая азурический, и определяется только изменением флуктуаций а энергии, произнесла одержимая. Чтобы проявить объект, нам пришлось поломать голову и создать эмуляцию поля Рашидова-Шварца. Смотри. Стол на мгновение погрузился в тень, а помещение как будто выцвело, став полностью серым. На этом монотонном фоне Я увидел отчётливый силуэт, чёрный как смоль заострённый клинок, формы напоминающий слегка изогнутый кошачий коготь, зловещий на вид, окружённый теневой аурой. Словно почувствовав наше внимание, странное оружие вдруг налилось оранжево-алым свечением, как будто раскаляясь. Защитное поле вспыхнуло, рассыпая снопы искр, а когда они погасли, на лабораторном столе снова ничего не было. Очень мощная защитная аура, сказала Арахна. Спалила мне внешний контур при первой активации. К сожалению, я не нашла способа её снять. Это неизвестное оружие, изготовленное для заклинателя теней. Грей. Часть признаков показывает, что этот артефакт, наряду с агрессивными и маскирующими особностями, является скрытым анимиарумом. Что? Как это возможно? Удар уничтожает вражеский носитель И одновременно крадёт душу противника, помещая её внутрь. Я только слышала о такой функции от Айсберга, это так называемый Пожиратель душ. Именно им кот прикончил координатора, медленно произнёс я. И Мору. Да, поэтому я и просила тебя быстрее прибыть, бледно усмехнулась Арахна. Понимаешь теперь? Внутри может быть и анима Моры, и анима координатора, и ещё Бог весть чьи души. Я замолчал, переваривая новости. Информация меняла многое. Если Гранд-Координатор жив и сидит внутри, трогать анимариум кота нельзя ни в коем случае. Он может взять под контроль нас всех. И лучше не думать, что произойдёт тогда. Дерьмо ангела. Предлагаю запаять его в капсулу с мощным А-зарядом и выкинуть в открытый космос, — серьёзно предложила Арахна. А потом, когда он отлетит на пару миллионов миль, Взорвать к Звёздной матери? Нельзя. Внутри Мора, и, возможно, кто-то ещё, покачал я головой. Мы не можем принести в жертву своих. Когда-нибудь твои принципы нас всех погубят, недовольно отрезала одержимая. Не хочешь убивать? Ладно. Давай просто выбросим в космос и пусть себе странствует по солнечный ближайший геологический период, а потом её кто-нибудь подберёт, ты выпустит джина на свободу. Нет, Арахна. Пока самое безопасное место для неё здесь, на звезде. Спрячу её понадёжнее, пока я не найду решение. Почему здесь? Меня дрожь берёт от этой штуки, хоть у меня и нет тела. Потому что здесь нет доступа к кошкам, жёстко ответил я. И постарайся, чтобы так было и впредь. Арахна Гордов скинула голову, словно собираясь съязвить и поспорить. Но вдруг передумала, ослепительно улыбнулась и сказала: "Умею я испортить настроение, да?" Это была плохая новость. А хочешь услышать хорошую? Не отказался бы. После бегства к космом мы допросили остальных, и они указали на несколько давным-давно законсервированных отсеков. Вскрывать их пришлось вручную. Внутри нашлось кое-что очень интересное. Смотри. Она развернула проекцию помещения, похожего на высокотехнологичную лабораторию. Приборы неизвестного назначения, необычное оборудование. Длинные ряды запылённых горизонтальных капсул, накрытых поляризованными колпаками, тянущиеся к ним переплетения полупрозрачных кабелей, ничего подобного я раньше не видел. Нет, видел. Вспомню базу левши. Стоп. Нейросеть была полностью права. Древние сталы капсулы, как две капли воды, походили на те, в которые были заключены пленные инки на базе спящего техноманта. Так и конструкция укрытая на проекции защитным чехлом, но отчетливо узнаваемая по очертаниям, образующим усечённый конус, обращённый узкой стороной вверх. котёл, жерло, штука, в которой создавали инкарнаторов. трансформирующий а-конвертер, торжествующе сказала Арахна. полноценная база данных, лабораторные капсулы, азор ретрансляторы времён утопии и модуль разработки интерфейса. Мы нашли оборудование для запуска инкарнации грей